мирча Элиаде, Даян Прочитано благодаря поддержке слушателей пафин кафе на сервисах бусти и patreon ссылки в профиле Тем кто придет следом глава 1. Только в самом конце улицы, еще раз оглянувшись, нет ли кого за спиной, Добридор приступил к главному. «Ты ничего такого не заметил в Даяне?» Димитреску пожал плечами с подчеркнутым равнодушием. «Ты же знаешь», — отвечал он, не меняя темпа размеренной экономной походки, «его особо меня не интересует, не люблю ни гениев, ни выскочек». «Знаю, но я сейчас не про то», — сказал Добридор, понижая голос. «Тут какая-то каверза». Он еще раз обернул назад голову. По правде говоря я просто стесняюсь подозрительно одним словом дими от изумления резко застопорил подозрительно выпалил он это ты продаяна да он без пятнышка вечный отличник неделя другая до диплома суммы кумлауды с отличием пара месяцев до блестящей защиты год до кафедры которую подгоннят специально под него три года до академии 7 до ну может не подозрительно перебил его до бредора Но каверза тут есть, говорю тебе. Я теряюсь в догадках. Я вчера это заметил на геометрии, когда он был у доски. Помнишь, его еще дорабансу вызывал, чтобы он нам объяснил? А как же? Объясни-ка им ты, Даян, а то у меня просто руки опускаются. Вечная песенка и припевчик к ней. Растолкуем Даян, будь добр, если до них и тогда не дойдет, я отправлю этих придурков на черную работу». «Удивляюсь, как это никто больше не заметил», — продолжал Добридор. «Сегодня утром я проверил, прошёлся мимо несколько раз. Потом сделал вид, что не разбираю его каракули, когда он чиркал на доске, и сунулся совсем близко. По-моему, он заметил, потому что начал запинаться и покраснел. Вот это-то и подозрительно. С чего бы ему вдруг краснеть, если на него смотрят, особенно если смотрят на его левый глаз? А с чего это ты вздумал его разглядывать?» — недоумевал Димитреску. Добридор загадочно улыбнулся. «Сколько я его знаю, он всегда носил чёрную повязку на правом глазу, а сейчас она у него на левом. Не может быть. Я говорю тебе, я проверил. Ещё несколько дней назад у него был здоровым левый глаз, а сейчас правый». Димитреску впал в задумчивость, потом провёл кончиком языка по губам и изрёк. «Это значит, что у него здоровы оба глаза? А тогда...» «А тогда, значит, повязка у него для фарсу? Внимание к своей особе привлекать. Если только...» — добавил он с расстановкой. «Тут нет других мотивов». «Вот и я говорю подозрительно. Надо проинформировать, кого следует», — глухо сказал Домитреску. «Я тоже об этом думал», — шепотом отозвался Добридор, «что надо проинформировать». «Только мы должны быть очень осторожными», — предупредил Думитреску, судорожно глотая и снова облизывая пересохшие губы. «Очень осторожными, чтобы он ничего не заподозрил и не успел переменить повязку обратно». На другой день с утра было так пасмурно, что в кабинете декана горели все лампы. Юноша постучался, выждал с минуту, потом робко потянул на себя дверь и застыл на пороге, ослеплённый электрическим светом. «Товарищ секретарь сказал, что вы меня вызывали?» — пробормотал он. Декан Ириною долго молча изучал его взглядом, как будто впервые получил такую возможность. Наконец, знаком велел приблизиться. «Рабет и Константин», — произнес он, — «с каких пор тебя прозвали Даяном?» Юноша покраснел и вытянул руки по швам. «С 69-го года, с шестидневной войны, когда во всех газетах были фотографии Моши Даяна, из-за чёрной повязки, как вы понимаете». Ириною снова долго вглядывался в него, не сдерживая сокрушённой недоверчивой улыбки. «А чего ты носишь чёрную повязку?» «Это после несчастного случая. Мне сосед нечаянно попал в глаз деревянным штырём, купил по оказии вешалку, большую деревянную, и тащил её к себе в комнату на плече, а у самой двери вдруг как развернётся, и заехал мне штырём в глаз. Он не заметил, что я там стою в коридоре. Я у стенки стоял, прижавшись, ждал, пока он пройдёт со своей вешалкой». «И что, глаз не спасли?» «Нет, не удалось. Штырь так глубоко в него вонзился, что даже стеклянный нельзя было вставить, поэтому и пришлось носить повязку». «И который же это был глаз?» — вкратчиво спросил Ириною, поднимаясь из-за стола. Юноша вскинул было правую руку, но только скользнул ею по щеке. «Вот этот, который вы и видите», — пробормотал он, смешавшись. Ириною подошёл к нему чуть ли не вплотную, так и пронзая взглядом. «Значит, левый», — сказал он с нажимом. «А между тем, в твоём личном деле, которое я только что просмотрел, имеется справка из Центральной городской больницы, где недвусмысленно значится, что деревянным предметом, ни слова про вешалку, что острым деревянным предметом тебе выколола правый глаз». Робета безнадежно поник головой. «А ну-ка, сними повязку». И со злорадством стал наблюдать за его движениями. Когда юноша развязал узел и осторожно снял повязку, Ириною наморщился и отпрянул. Орбита была пустая, лиловая, останки века висели жалко, никчёмно. «Можешь надевать повязку», — сдержанно бросил Ириною, возвращаясь за стол. Полистал бумаги, выбрал пожелтевший листок и протянул юноше. Если ты запамятовал детали несчастного случая, произошедшего 8 сентября 63 года, прочти справку, которую тебе выдали в хирургическом отделении Центральной горбольницы три дня спустя, 11 сентября». Юноша, дрожащей рукой, взял листок, подержал и переложил в другую руку. «Читай», — приказал Ириною. «И убедишься сам, правый глаз, чёрным по белому, правый». При отваги юноша вдруг уронил справку на стол и вперил отчаянный взгляд в глаза декана. «Вы мне не поверите, знаю», — начал он твёрдо. «Но я клянусь могилой моих родителей, что говорю правду. Это случилось четыре дня тому назад, в прошлое воскресенье. Под вечер я пошёл пройтись по бульварам в сторону Чешмиджиу. Вдруг слышу, меня окликают «Даян! Даян!» Я обернулся, думал, что это кто-то из знакомых. Но это был старый... Очень старый господин с седой бородой и пристранно одетый в какой-то длиннополый кафтан, довольно-таки потрёпанный. Ведь тебя друзья и коллеги зовут Даяном правда, говорит? Правду, говорю. А откуда вы знаете? Это долгая история. А вы, теперешние молодые люди, истории слушать не любите. Просто прими к сведению, что у Моша Даяна повязка не на том глазу. Если хочешь быть на него похожим, тебе надо её перевязать». «Давай-ка присядем на скамейку, я мигом управлюсь». Я думал, он шутит, и говорю с улыбочкой, «Если вы обличены такой властью, лучше верните мне второй глаз». «Нет», — говорит, — «этого я не могу». Небо полыхнуло мощной молнией, и Арабета пришлось переждать, пока затихнут раскаты грома. Декан нетерпеливо задвигался в кресле. «Что же дальше?» «Этого я не могу», — говорит, — «потому что не имею права творить чудеса». У меня мороз прошёл по коже, я ему... «Кто же вы такой?» А он... «Если бы я даже назвал тебе своё имя, оно бы тебе ничего не сказала Не читают нынешние молодые люди Эжина Сью. «Я так и ахнул. Вечный жид, говорю. Я читал, когда был маленький в деревне у дедушки с бабушкой». А он подхватывает в Стриндерах, в общественном амбаре и кончил в кану Купальской ночи, еле разобрал последнюю страницу. Свет уже мерк, а бумага была самая негодная, дешевая довоенная издание до Первой мировой войны. «Неужели правда?» — перебил его Ириною. «Неужели так и было?» «В точности так, как он описал». Я еле разобрал последнюю страницу, потому что в амбаре стало темно, а бумага на самом деле была не ахти, маклотурная. На такой в старые времена печатали брошюрками романы. Тут я просто остолбенел от страха. А он подтолкнул меня к скамейке и усадил рядом с собой. Не особо-то я имею право отдыхать, говорить, но раз в 10-15 дней там, наверху, смотрят на меня сквозь пальцы». На скамейке я уже сколько лет не сиживал, как устану, норовлю прилечь, на чём придётся, когда на лежанке, когда на заваленке, а тепло так и на земле. И под разговор потихоньку стянул у меня с головы повязку, а что потом я уже смутно помню, всё было как во сне. Гром загрохотал совсем рядом, и юноша умолк. Ириною недовольно поглядел в окно». Всё было как во сне, и я не пытался ничего понять, просто сказал себе, чего только не бывает во сне. Кажется, он послюнил палец и несколько раз очень осторожно провёл по слепому глазу. Потом перевязал повязку на другую сторону и улыбнулся. «Теперь, — говорит, — ты в самом деле похож на Моша Даяна и правым глазом видишь лучше, не так ли?» Я и правда стал лучше видеть, но не смел радоваться, не верилось, что всё это на его. Я был совсем сбит с толку и даже не заметил, как он исчез. Всё старался поудобнее устроить повязку. Не привык носить её на левой стороне, и она мне мешала. Хотелось поправить её перед зеркалом. Я встал со скамейки и только тут заметил, что старика рядом нет. Оглядел всю улицу из конца в конец — никого. А когда пришёл домой и снял перед зеркалом повязку, он не договорил потому что ярко вспыхнула молния, и тотчас же долгие раскаты грома сотрясли окна. Ириною решительно вышел из-за стола и большими шагами заходил по комнате, уже не пытаясь скрыть раздражение. «Совсем рядом ударило», — прошептал юноша. В окна застучал град, и скоро гроза начала стихать. «Вот что Робета Константин», — со сдержанной яростью произнес декан. Ты мне зубы не заговаривай. Хватит, наслушался я про вечного жида и трюки со слюнявым пальцем. Если бы я не знал, что твой отец был жестянщик, а мать — прачка. Если бы не знал, что ты круглый сирота и круглый отличник с самого первого класса начальной школы, и что товарищ Дарабанцу хвастает направо и налево твоим якобы математическим гением. Он остановился посреди кабинета, держа одну руку в кармане, нервно жестикулируя другой, пережидая гром. «Если бы я всего этого не знал, то заявил бы на тебя за абскурантизм, мистицизм и суеверие». «Да что там, эта история вызывает у меня подозрения повесомее. Пока я не стану ничего предпринимать, не пойду никому докладывать. Но чтобы ты завтра же явился в том виде, в каком тебя приняли в университет, и как записано в деле с повязкой на правом глазу». «Клянусь вам, что всё так и было, как я рассказал», — я еле выговорил Арабетте. И как я повяжу повязку на правый глаз, если левым больше не вижу? «Это твои проблемы», — отрезал взбешённый Ириною. «Если завтра же ты не представишься в полном соответствии с медицинской справкой, я доложу, куда следует. И учти, при судебном разбирательстве на меня можешь не рассчитывать. Я всегда говорю правду, правду и одну только правду». Глава вторая. Он завидел его вдалеке и бросился следом, но скоро сердце так застучало, что пришлось на минуту остановиться. Прижимая рукой непокорное, в надежде утихомирить, он снова заторопился вдогонку. И, несколько сократив расстояние, осмелился крикнуть «Постойте, господин! Господин израильтянин, постойте!» Какой-то прохожий изыркнул на него, прикрыл ладонью рот, пряча смешок и перешел на другую сторону. Из последних сил держась за сердце, Арабет и прибавил шагу и снова крикнул. «Господин израильтянин! Господин вечный жид!» Старик в удивлении обернулся. да «Даян?» — воскликнул он. «Почему ты здесь? Я как раз шел к университету. Надеялся встретить тебя там. Из университета меня выгнали», — проговорил Арабет и все еще держась за сердце. «То есть не то, чтобы совсем... Но не разрешают посещение, пока я не...» У него стеснила грудь, и он смолк, силясь улыбнуться. Потом процедил с трудом. «Прошу прощения, страшно колотится сердце того, и гляди, разорвётся. Со мной первый раз такое». И последний, — молвил старик. Протянул руку и лёгким касанием осенил сначала его плечи, потом грудь. А Робетто глубоко перевёл дух и отдышался. «Прошло», — с облегчением сказал он. «Ну а как же иначе?» — откликнулся старик. «Ведь еще две-три минуты, и ты свалился бы в обмороке, а пока дождешься скорую, мало ли что может случиться. Как видишь, мы оба платим. Я вернулся с дороги, чтобы восстановить справедливость, а твое сердце как почувствовало, что его ждет». И добавил, снова тронув его за плечо, «Идем, все равно ты не поймешь, какую бы я метафору не употребил. И вот тебе совет. Не говори, не спрашивай». Пусть между нами накопится время. Если ты и впрямь, как о тебе говорят, математический гений, ты уловишь и это благодатное свойство времени — сжиматься и расширяться, смотря по обстоятельствам. Итак, ни о чём не спрашивай. Но если буду спрашивать я, отвечай. Я хочу быть уверен, что ты меня слышишь». Они остановились у какого-то особняка, по видимости, постройки прошлого века. «Ты не знаешь случаем, кто здесь живёт?» «Нет», — отвечал Робетте, — «я тоже. Войдём, может, тут для нас отыщется уголок, где можно спокойно поговорить». Он открыл железную калитку, и, поскольку юноша замялся, взял его под локоть и повлёк за собой. Они быстро пересекли несколько метров, отделявших их от бокового входа. Старик почти одновременно нажал на кнопку звонка и на дверную ручку. Они вошли. «Мне здесь не нравится», — сказал старик, окинув помещение взглядом. Они стояли на пороге большой, вытянутой в длину гостиной, довольно опрятной, но без ковров и почти без мебели. Два окна, справа и слева от двери, были занавешаны шторами цвета спелой вишни, а остальные, вообще без штор, щедро пропускали послеполуденный свет майского дня. мне нравится мне здесь», — повторил старик, — «как будто бы хозяева не успели распродать всю мебель». Он двинулся вперёд, неожиданно скорым молодым шагом, таща за собой арабеты и приговаривая «Не бойся, с нами ничего не случится, потому что мы вошли сюда без дурных мыслей». Зёныша озирался на ходу, вытягивая шею к окнам, за которыми то ли мелькали, то ли чудились ему тени прохожих. И только он в очередной раз вывернул назад голову, как оказалось, что гостиная в неуловимый миг сменилась залом, напоминающим старомодную столовую, но ни в коем случае не столовую того дома, в который они входили. «Нет», — снова заговорил старик, — «и это не то. Попытаем счастье на другом конце сада». В следующую минуту они уже спускались по каменной лестнице в маленький парк с прутиком, где Робета заметил несколько рыб, сонно подрагивающих среди лилий. Удивлённый сверх всякой меры, он открыл было рот, чтобы задать старику вопрос. «Я вижу, тебе очень нравится Пушкин», — опередил его старик. «Ты носишь в кармане томик его повести, да ещё в оригинале». «Я выучил русский из-за Пушкина», — смущаясь сказал Арабетта. «Но, если позволите, я задам вам один вопрос». «Капитанская дочка», — воскликнул старик с меланхолической улыбкой. «Как сейчас помню, тот вечер в Санкт-Петербурге...» Трактир, какой-то студент, врывается вихрем с улицы, выкрикивает «Пушкин убит на дуэли!» и, рыдая, закрывает лицо руками. Я тоже чуть не заплакал, когда дочитал его биографию до конца. Осторожней, не поскользнись. Старик энергично поддержал юношу под руку. Вероятно, паркет на ващеле к празднику. Мы попали в канун карнавала. А Робетто недоуменно поглядел по сторонам, желая сориентироваться, но они шли так быстро, что взгляд выхватывал лишь фрагменты всё новых и новых декораций, плывущих мимо. «Если позволите...» — попробовал он ещё раз. «Великий, гениальный поэт-романтик», — не дал ему договорить старик. «Пушкин, капитанская дочка. Ты перечитывал её, я уверен, раз пять 6 «Но помнишь ли ты место, где один персонаж объясняет другому, почему русский офицер вынужден играть на бильярде?» «Прекрасно помню, потому что оно меня огорчило и навело на разные мысли. Я могу прочесть его наизусть по-русски, но лучше прочту по-румынски в своём переводе». А «Я тебя слушаю», — церемонно сказал старик, останавливаясь посреди комнаты. Комната была довольно большая, но с очень низким потолком и с одной скошенной, как в мансарте, стеной. Печальный серый свет проникал через несколько овальных окошечек. «В походе, например, — начал Арабетто, — придёшь в местечко, чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдёшь в трактир и станешь играть на бильярде». «Совершенно точно. Так было когда-то в России. Да и сейчас положение вещей не слишком изменилось. Но в сущности это говорит только в персонаж Пушкина. Я тоже так подумал». Не Пушкин, а его персонаж, к тому же персонаж не симпатичный. Но я хотел вас спросить. «Знаю», — перебил старик, снова подхватывая его под руку. «И отвечу, как только найдем тихое местечко, где можно будет поговорить без опаски, что помешают. Но сначала надо выйти из этого лабиринта. Сам видишь, на месте старых домов, которые сгорели и были снесены, построены новые. Но прежняя планировка не соблюдена, так что нас выносит иногда на бульвар, иногда в сад». «Вот как сейчас», — добавил он, сильнее сжимая его руку. «Этот сад принадлежал очень богатому человеку. Вон там в глубине была оранжерея, а по обеим ее сторонам клумбы с розами. Представляешь, как все это выглядело с мая до середины октября. Но сейчас, когда повернул на зиму...» Рабета очнулся на аллее среди высоких безлистных деревьев и почувствовал, как холодит ноги влажный стылый гравий». «Настоящий денежный мешок», — продолжал старик. «Поговаривали, что у него 99 слуг и не все рабы. Он вывез из-за границы отличных поваров и лакеев и садовников. Ещё поговаривали, что у него всегда жили гости и зимой, и летом, но никогда не более дюжи. Ему не нравилась шумная жизнь». Когда в конце аллеи старик отворил дверцу на какую-то крытую галерею и хотел пропустить юношу вперёд, тот упёрся. «Интересно», — сказал он. «Как это до сих пор мы не встретили ни одной живой души, ни шума, ни детского гомона?» Старик положил руку ему на плечо. «Кого ты хотел встретить, Даян? Чей гомон услышать? Тех, кто жили когда-то в этих домах, давно нет. Самые младшие умерли в конце прошлого века». А Робетто вздрогнул и пристально поглядел на старика. Видно было, что он напуган. «Ну а другие, их дети или те, кто пришли на их место...» Старик покачал головой, горько усмехнувшись, словно бы пряча разочарование. Математическому гению, в коих ты числишься, подобный вопрос лучше бы не задавать, потому что он лишён смысла. Другие, те, что ещё живы, живут в своих домах, некоторые даже в тех самых, через которые мы проходили. Но, как тебе прекрасно известно, значит, бледнее перебил его Рабет, значит, Старик взглянул на него с весёлым любопытством и снова взял за руку. «Я думал, ты давно понял», — сказал он. «Но сейчас поторопимся, нужно миновать зиму». Глава 3 Юноша послушно повлёкся за ним, больше не озираясь по сторонам. Иногда он ловил себя на мысли об одном крайне загадочном уравнении, над которым бился уже несколько месяцев. «Будь внимательней, Даян», — услышал Нокрик. «Если ты заблудишься во сне, выбираться придётся не один год». «Я не сплю, и спать мне не хочется», — ответил Робет и покраснев. «Я думаю о пятой теореме. Мне бы решить её, тогда бы я понял, что со мной происходит сейчас». «Поймёшь и без теоремы, но надо поторапливаться». Они уже не шли, а, как ему казалось, мчались сквозь вереницу слабо освещенных комнат, чьих очертаний ему было не различить. И скоро очутились у огромного в пол стены окна в салоне с мебелью необыкновенного изящества с живописными драпировками и венецианскими зеркалами. — Мира хора! — воскликнул старик. — Теперь смотри, солнце, солнце над озером. Осталось минуту до заката. — До заката? — Во внезапном волнении повторила Робетта. «А солнце как будто и похоже, и не похоже на наше. Так оно выглядит в здешних краях под конец октября. Я безо всякой счётной машинки мог бы сказать, в который раз я вижу заход солнца. По легенде, на протяжении 1900 с чем-то лет. Вот и почитай. Но на самом деле гораздо-гораздо больше». Он за руку подвёл юношу к боковой двери, приоткрытой наполовину. «Зачем я говорю все это именно тебе, который противится коварству времени?» «Лиздерцайт», если перефразировать знаменитое знаменитая фернун в «Коварство разума». «Взгляни. Вот дверь, она открыта. Мы не войдем, потому что то помещение, что за ней, лежит, не на нашем пути. Однако из его окон никогда не увидишь заката. А это-то обстоятельство, такое на вид банальное, что оттуда никогда не виден закат...» долгое время и питала заветную тайну. Ты понимаешь, что кроется за этим словом «тайна»? Трагедия с преступлением в конце, причем с преступлением столь загадочным, столь искусно утаенным, что никто ничего не заподозрил. «Я чувствую почерк гениального поэта, сочинившего невероятную историю», — прошептала Робетте. «Мне хотелось бы ее услышать». «И я бы с удовольствием рассказал её ещё раз», — отвечал старик, беря юношу под локоть. «Но при нашем темпе на это ушло бы несколько дней. Оставим же её такой, какой она была для всех тех, кто совпал с ней по времени, не поддающийся объяснению». Они двинулись вперёд ещё стремительней, так что скоро Раббета не выдержал и невольно замедлил шаг. «Я знаю, о чём ты порываешься спросить меня с тех пор, как мы встретились во второй раз», — сказал старик, останавливаясь. «Ты хочешь спросить, вправду ли всё это?» «А мне не непросто тебе ответить. В иные времена, Даян, когда люди любили сочинять легенды и сказки, и, не сознавая того, через сам акт доверчивого слушания проникали во многие тайны мира», Повторяю, даже не подозревая, сколь многому научаешься, сколь многое открываешь, когда слушаешь сказку, когда ее пересказываешь. Так вот, в иные времена я звался агасфером, вечным жедом. И воистину, до тех пор пока люди всерьез воспринимали мою историю, я был им веченным жедом. Не стану объясняться, оправдывать себя, но если я столько времени оставался среди вас, это имеет смысл смысл глубокий грозный. Когда же настанет суд для вас всех на этой конечности света, вы, будь христиане, евреи или скептики неверующие, вас будут судить по тому, что вы поняли из моей истории». Только тут Арабетта заметил, что стоят они посреди бедной коморки с железной кроватью и старым столом, на котором не было ничего, кроме керосиновой лампы. «А теперь, когда ты отдохнул», — продолжал старик, — «Поспешим дальше. Темнеет». И снова мягко повлёк его за собой. Свет и правда убывал прямо на глазах. Но Робетто никак не мог понять, смеркается ли на самом деле, или это по ходу их движения падают группировки на окнах бесконечно длинной галереи, которой они шли. «Что бы тобой сызного не завладела теорема?» — сказал старик. «Отвечу на второй вопрос, который ты чуть не задал мне, когда я заметил у тебя в кармане Томик Пушкина» и хотел спросить, сколько времени я буду еще блуждать по свету, не зная покоя. Ты ведь понимаешь, что это единственное, чего я хочу? Сподобиться смерти в один прекрасный день, как всякая тварь на земле». Он вдруг встал и, встряхнув юношу за плечо, воскликнул. «Ну же, Даян, брось Эйнштейна, брось Гейзенберга, слушай, что говорю я, ибо скоро я узнаю, понял ты или нет, почему, только теперь я отвечаю на твои вопросы». «Я слушаю», — смущённо отвечал Робетта. «Но без принципа, без аксиом мне не на что опереться». «Напряги воображение, и опора найдётся. Только прежде припомни легенду. Тут всё дело в моей легенде. Припомни, в ней говорится, что мне будет позволено отдохнуть, умереть иными словами, когда наступит конец света, незадолго... Какая мера у этого незадолго? Какая? До страшного суда!» Вот почему на протяжении двух без малого последних тысячелетий не было на земле человека, который бы алкал так как я конца света. Вообрази, с каким нетерпением я ждал круглую дату канун второго тысячелетия, как горячо молился ночи 31 декабря 1999 года, А в недавнем времени мне снова подняли дух термоядерные взрывы. «Слушай хорошенько, Даян, потому что отсюда речь пойдёт и о тебе тоже». «Я слушаю», — подтвердила Робетта. «Вы говорили, да, о последних термоядерных взрывах. О них говорит весь мир. Но для меня водородные кобальтовые бомбы — последняя надежда. Чувствуешь кавычки? Подразумевается, то совсем другое». «К тому же я открыл скобки. Учись, Даян, различать условный язык за языком повседневности. Ты скоро научишься. Это своего рода игра. А ты ведь математик, да ещё со склонностью к поэзии. Теперь я закрываю скобки». «Я слушаю», — повторил Арабетте, поскольку старик смолк и порядком замедлил шаг. «По-моему, я понимаю, что вы хотите сказать». «И попробуй не думать больше о пятой теореме». Не сразу отозвался старик. «Потому что начался спуск, а сейчас, когда стемнело...» «Спуск?» — с удивлением переспросила Робетта, озираясь. «Я бы сказал, наоборот». Несмотря на почти полную темноту, ему казалось, что они вступили на плавно уходящий вверх и слегка вправо пригорок. «Осторожнее!» — предупредил старик с силой, сжимая его локоть. «Ещё пару шагов и лестница! Она хоть и каменная, изрядно стёрта от времени». «Да, вот она», — сказал Робетто, почувствовав под ногами первую ступеньку. «Не беспокойтесь, я не поскользнусь. Я к тёмным лестницам привычный». И всё же он не мог отделаться от ощущения, что они вовсе не идут вниз, а пробираются по горизонтальному туннелю, мощённому каменными плитами. «Пожалуй, можно продолжить», — сказал старик. Тебе неоткуда знать, что в день 21 апреля 1519 года в Страстную Пятницу Фернандо Кортес водрузил над мексиканской землей стяг с крестом, там, где после был заложен город Веракрус. Неоткуда тебе знать и то, что 21 апреля 1519 года по ацтекскому календарю пришлось на последний день благодатной эры. Они называли ее Эрой Небес. Эта эра состояла из 13 циклов по 52 года в каждом и переходила в эру преисподней, как раз в день 21 апреля 1519 года. «Слушай со вниманием, Даян!» — повысил он голос, снова сжимая его руку. «Повторяю, это касается тебя. Я слушаю, только...» Робетто запнулся, как бы не решаясь продолжить. но «Ну, уже смелее!» — подбодрил его старик. «Только мы не спускаемся. Другими словами, наш путь ровен и прям...» «Но на сей раз ты ошибаешься, Даян. Ты поймёшь это, как только мы выйдем на свет. Будь у тебя гений Галилея, ты внял бы голос у разума, а не чувств». «Вы правы», — согласился Арабетта, и тут его прорвало. это ты и мучительно. Я никак не могу распознать голос разума. До тех пор, пока я не пойму аксиом, мне не вызволится из мнимости ощущений. А мне, что, ей-богу, никакого спуска тут нет и в помине. Уж скорее подъём». «В крайнем случае этот тёмный туннель ведёт прямо». «Кто сегодня читает эпоса Гильгамеша?» — посетовал старик. «Арабетте в страхе замер. Значит, вам и это известно». «И это», — подтвердил старик и потянул его за собой. «Просто я не позволяю себе спать больше четырёх 5 часов в сутки и далеко за полночь. Я подскажу тебе, что происходит далеко за полночь», — перебил его старик. «Ты устаешь думать, обмозговывать математику, как ты называешь это про себя, и возвращаешься к своей первой любви, к поэзии». «Именно так», — проронила Робетте. «Но об этом никто не знает. И не надо никому знать. Ты хорошо сделал, что запер книги в голубой сундучок». «Это все, что мне осталось от мамы. Сундучок из-под ее приданного. Знаю», — кивнул старик». Все книжки не поместились, часть ты заткнул за словари на этажерке, ты скупал стихи у букинистов или по сходной цене у бывших коллег. Так ты напал на эпоса Гильгамеша в переводе к «Антенну». Ты думал, это классический эпос, как у Гомера и Вергилия?» «Невероятно», — прошептал потрясённая Робета. «Откуда вы всё знаете?» «Поймёшь позже. Когда ты сказал, что мы идём по туннелю, это ты невольно вспомнил подземный путь Гильгамеша». Помнишь, как Гильгамеш отправился искать утна чтобы выпытать у него секрет бессмертия? И дошел до врат, через которые солнце каждый день спускается во тьму, а врата стерегли два чудовища, полулюди, полускорпионы. Они его все же пропустили, — подхватил в волнении Арабетте, потому что признали в нем сына богини Нинцун, зачатого ею от смертного. Гильгамеш проник в подземный ход и прошел путем, который солнце проделывает каждую ночь. Он шёл двенадцать часов, пока не оказался по другую сторону гор, в райском саду. «Нам так долго не понадобится», — сказал старик. «Но если бы ты с самого начала, вместо того, чтобы верить ощущениям или искать аксиомы, пустил своё воображение вслед за Гильгамешем, ты бы понял, что точно так же, как знаменитый месопотамский герой, ты спускаешься под землю». «Верно», — тихо сказал Робетте. «Хотя, может быть, это и моя вина», — продолжал старик с чего бы это тебя, юного математического гения, в год 5733-е от сотворения мира, с чего бы это тебя стали интересовать надежды какого-то там агосфера из ветхой легенды? «Нет, мне интересно», — с усилием выговорил Арабета, «ведь вы же не раз пытались привлечь мое внимание, а я не понимал или притворялся непонимающим, что ваша надежда... Видите, маэстро, я тоже употребляю кавычки. Ваша надежда напрямую связана с моей судьбой». «И не только с моей», — добавил он едва слышно. «Ну-ну», — сказал старик, — «скоро ты станешь, каким был прежде, а потому спешу закончить». Тот день, 21 апреля 1519 года, отмечал не только конец благодатной эры, но и начало эры преисподней, которая по расчетам ацтекских прорицателей должна была уложиться в 9 циклов по 52 года в каждом, то есть 468 лет, и завершится в год 1987. Ее конец мог бы означать конец света, а для меня... — Да, так, — сказала Робетте, — но всё зависит от условного языка, от того, как понять, как перевести пророчество с ацтекского. — Браво! — похвалил старик, энергично сжимая его руку. — И раз ты назвал меня маэстро, я тоже скажу тебе, что ты выдержал экзамен, хотя и не самый трудный. — Вот мы и пришли, — объявил он, чуть помолчав. — Туннель кончается. Глава 4. Они как бы вынырнули на свет, с непривычки неестественно яркий, и Арабетта заслонился от него рукой. «Устал», — проронил он, — «и очень хочется пить». «Как видишь, мы вышли к воде», — сказал старик, кивая на два тихих источника, текущих неподалеку среди тополей и кипарисов, и предупредил. «Но будь очень осторожен, не кидайся к первому попавшемуся». Арабетта почти бегом пустился к крощице упал на колени у одного из источников, сложил ладони пригоршней и стал жадно пить. «Дайан!» — услышал он позади. «Ты выбрал верно, только не торопись!» «В таких пределах и я, — осведомлен маэстро, — еще со времен походов в Карпаты, никогда не пить из источника, который по левую руку». Умирал от жажды, — прибавил он, думал, никогда не напьюсь. Старик был уже рядом, и Арабет рывком стал с колен. «Думал, никогда не напьюсь», — повторил он. Охватило нескольких глотков. Старик смотрел на него испытывающе с любопытством, словно бы ожидая, не скажет ли он чего-то ещё. «Вот и место, которое мы искали», — наконец заговорил он, кивая на скамьё, укрытую в тени под кипарисами. На сей раз он не тянул Робетто за руку, а просто пошёл вперёд. Робетто молча последовал за ним, постепенно расплываясь в улыбке. «Зачем вы меня дурачили, маэстро?» Мягко спросил он, садясь рядом со стариком на скамью. «В той комнате за полуоткрытой дверью ничего особенного не произошло, ни драмы, ни преступления. Комната как комната, мы таких прошли множество, без тайны». «Верно», — отвечал старик, так и просеяв. «Но дурачить тебя я не хотел. Это была просто загадка, самая простенькая из всех загадок». «А зачем вы сказали мне, что у помещика было 99 девять слуг?» У него всего-то и было, что несколько рабов-цыган, пара прислужников в доме и один садовник-овстрияк. Да и тот, в конце концов, уехал в свою Вену, потому что хозяин обнищал и не платил ему целый год. Старик взглянул на него, как никогда раньше, с особенной теплотой. 99 Даян мистическое число. Только не надо применять к нему мерки твоей математики. Я просто вводил тебя в игру, как на лету схватывать условный язык под камуфляжем обыденного». «Тайный язык», — с пониманием улыбнулся Арабетто. «Парлар Круз», — как его называли провансальские мистики в Италии и во Франции, те самые «Федели де Амор» и «Верной любви», хотя я давно о них читал, я всё очень хорошо помню. Старик взял его за плечо и разочарованно заглянул в глаза. «Помнишь, потому что читал? И только-то! Усилие, Даян! Ты вспомнишь множество того, чего не читал никогда!» Арабет и потер лоб, напряженно глядя прямо перед собой. «Глагол, пробормотал он. Я мог бы заговорить по-арабски. Мне бы только вспомнить глагол. Прочь арабский!» — отрезал старик, встряхнув его за плечи. «Он тебе не понадобится. Наплывает столько всего, что я теряюсь. Слишком много событий, слишком много людей. То ли я знал их когда-то, то ли... Сделай усилие и забудь все ненужное». — приказал старик. — Помни только существенное, то, что ты выделил бы, как существенное. Робета снова потёр лоб. — Столько вещей кажутся мне существенными, — проговорил он в смятении. — Сколько вещей! — Забудь! — Забудь! — прикрикнул на него старик. — Не давай захлестнуть себя всему, что было с тобой самим или на твоей памяти. Не то снова заблудишься. Память может быть такой же фатальной, как и беспамятство. Сделай усилие. «Убеди себя, что тебе нет до них дела, до всех этих людей, и ты увидишь, они уберутся туда же, где были до сих пор, в тот же сон забвения». «Делаю, так и делаю». Чужим голосом глухо, будто сквозь сон заговорила Робетте. «Выбираю, отставляю в сторону». «Верно сформулируй вопрос», — повелел старик. «Единственный, который тебя занимает. Вспомни существенное». «В иные времена ты рисковал бы попасть на костер, как еретик, в нынешнее же время». «Жак де Безье!» — вскричал Робетта в озарении, порывисто оборачиваясь к старику. «И все, что он написал в трактате «Це дамур о верных любви?» «Сосредоточься!» — снова властно вступил старик, видя, что он опять мнется. «Не поддавайся искусу других воспоминаний, существенное!» По всей вероятности, обрел твердый голос юноши, «В те времена существенным было тайное знание слова «Амур»?» «Было и осталось поныне», — уточнил старик. Улыбаясь, Робетто продекламировал на тайном языке. «А сенфи и сабахти, санетмо санфимо, о ласенблун сагон санмари». «По всей вероятности», — кивнул старик, — «это и было тайное послание, откровение, любовь, истинная любовь есть то же, что бессмертие». Но до сих пор, обескураженно, как будто его резко выбили из грез, сказала Робетта, «Моей единственной любовью были поэзия и математика». «Не исключено, что они всего лишь разные лики, непроницаемые Мадонна-интеллигенца, Мадонна-мудрости. Пока ты выбрал как нельзя лучше. Мудрость, которая есть одновременно вечная женственность и женщина, которую полюбишь. Об этом не беспокойся», — добавил он. «Ты еще очень молод». «Время не упущено». «До несчастного случая меня звали прекрасный Витязь весь в слезах, как у Михаила и Менеску, потому что одна из хозяйских дочек раз застала меня на кладбище, когда я плакал над маминой могилой. А после несчастного случая меня прозвали Даян». «Пути, Господни, неисповедимы», — торжественно изрёк старик. «Давно пора тебе это знать». А теперь, поскольку ты полностью пробудился, дерзай, ведь с тех пор, как ты утолил жажду, тебя мучает несколько вопросов. Первым долгом, волнуясь начал Робетта, я хотел бы знать, это всё на самом деле. Старик снисходительно улыбнулся и положил руку ему на плечо. Это ты поймёшь, как только мы расстанемся. Смелее, твой вопрос! Ещё раз призвал он, видя, что молчание затягивается. Призванный к смелости, Робетто решительно поднялся со скамьи и посмотрел старику прямо в глаза. «Почему я должен вернуться?» — спросил он одними губами. Старик ответил не сразу, словно ожидая продолжения. «Должен тебе сказать, что твой вопрос некоторым образом меня разочаровал. Садись, садись рядом». Робетто послушно сел на скамью и понурился. «Куда вернуться, Даян? Разве ты уходил? И как бы ты мог уйти, не став прежде тем, чем тебе должно, гениальнейшим из математиков? Но в таком случае, — пробормотал Арабетте, — может оказаться, что история комнаты с полуоткрытой дверью, правда?» С лукавой улыбкой старик снова коснулся его плеча. «В таком случае я ответил бы тебе твоими собственными словами, которые ты произнес, выслушав пророчество мексиканских ясновидцев». Всё зависит от условного языка, от того, как понять, как перевести историю комнаты с полуоткрытой дверью. Робетто на миг забылся и вдруг расцвёл. «Так оно и есть!» — воскликнул он. «Как же я сразу не понял! Это от того, что я ещё не вполне перешёл на Парлар Круз!» «Скоро, скоро перейдёшь!» — ободрил его старик. «Как только снова увидишь декан профессоров и своих коллег...» А теперь давай немного поговорим. Тут нам никто не помешает. Поговорим на том обыкновенном языке, на каком ты изъяснялся до сегодня в Бухаресте. Нависла пауза, они сидели не глядя друг на друга. «Долго рассиживаться мне не позволено», — начал старик. «Впрочем, как только солнце зайдёт, нам придётся расстаться. Итак, вернёмся к той несправедливости, которую над тобой совершили». «Теперь это совершенно неважно», — тихо улыбнулся Арабет. «Всё важно, всякая несправедливость. Но тут есть и моя вина. Я должен был принять во внимание человеческую злобу. В сущности, если бы те двое твоих коллег не были отравлены завистью, никто бы ничего не заметил. Осенью 25 пять страничек о теореме Гёделя принесли бы тебе степень доктора. Твоя работа произвела бы сенсацию во всём мире. Ты стал бы знаменитым». И кто бы тогда отважился даже в такой стране, как твоя, поинтересоваться у великого человека, который глаз у него утрачен, левый или правый? — Все это совершенно неважно, — повторила Робетта. — Ты так говоришь, потому что сейчас ты под впечатлением того, что тебе вспомнилось, что открылось. Тебе кажется и с полным основанием, что это гораздо важнее, чем критика Гёдалевской теоремы. «Но послушай, послушай меня хорошенько, потому что, повторяю, мы говорим сейчас на обыкновенном языке. Прежде чем Гёдель и остальные узнают о твоей гениальности, тебе придется убедить декана, что он совершил самую большую глупость в своей жизни». Смех так и повалил Робетте, но он быстро сдержал себя и пристыженно провел ладонью по лицу. «Хорошо, что ты окончательно проснулся», — заметил старик и вернулся к обычной своей манере мыслить и вести себя. «Итак, повторяю, тебе придется убедить декана». «Это будет трудновато», — серьезно сказала Робетте. «Я его хорошо знаю. Он не в зуб ногой по математике, не осилит даже уравнение второй степени. Деканом его назначили по политическим мотивам. А если невежда к тому же еще и крепко лобой, Он улыбнулся. В общем, его может переубедить только приказ сверху. «Об этом-то я и подумал», — кивнул старик. «Я не имею права переделывать то, что содеял. Ты останешься таким, как есть, по образу Моши Даяна, до конца своих дней. Надо искать другие возможности. Тот же приказ сверху». «Но как мы его получим?» — с грустной усмешкой спросила Робетта. «У меня нет протекции, и меня никто не знает, кроме моих преподавателей». Старик поднял глаза к небу. Скоро закат, задумчиво проговорил он. Надо спешить. Завтра вечером в Принстоне секретарь Гёделя найдёт на столе твою работу. Он потратит полночи на то, чтобы её понять, но как только поймёт, побежит будить учителя. Таким образом, послезавтра утром все крупные математики и логики Принстона узнают. Через 24, самое большее, через 48 часов они будут названивать тебе по телефону которого у меня нет, они будут звонить не тебе, а в американское посольство и на факультет, потому что если до них дойдет, а Гёдель, я полагаю, и еще двое-трое в состоянии тебя понять, они затрепещут. И уверяю тебя, на этот раз не повторится история с Эйнштейном или Гейзенбергом. Ты понимаешь, о чем я». «Понимаю», — отвечала Робетта. «Итак, тебе надо переждать три самые большие четыре дня». Старик легко поднялся и крепко с теплотой пожал ему обе руки. «А теперь нам пора расстаться. Но помню, что пишет Франческо де Барберино. Сет нон омния омнибус посунт глоссари». «Не всё», — с задумчивым видом перевёл рабетты, может быть, растолковано всем. «Совершенно верно. Ты найдёшь дорогу домой?» «Найду, маэстро», — отвечал Робетто, едва сдерживая волнение. «Это недалеко». Глава 5 Он увидел стоящую перед домом машину, но не обратил на неё внимания. Вынул ключ, чтобы открыть дверь, и тут на его плечо легла рука милиционера. «Товарищ Робета Константин?» — сухим непроницаемым голосом спросил тот. «Студент математического факультета?» «Да, что такое?» «Пройдёмте со мной. Вас ждёт товарищ декан». Забравшись в машину, он наклонился к шофёру и также без выражения приказал. «Передай, что объект вернулся. Уточни время, 6.25». Это необыкновенно развеселило юношу. «Раз уж речь зашла о точности», — заговорил он, — «хронометр показал бы 6.26 и 18 секунд. По счастью, у нас с вами нет часов с таким точным ходом. Они стоят целое состояние». К тому же один немецкий учёный доказал, что даже самый лучший хронометр, если его носить 85 лет подряд, начинает отставать на долю секунды. Правда, на ничтожную долю, на трёхтысячную. Милиционер выслушал его с невозмутимым видом и снова нагнулся к шофёру. «Оставишь нас у главного входа, а ждать будешь там, откуда выезжали». Он проворно выскочил из машины, и только Арабетта вслед за ним ступил на асфальт, крепко взял его за руку выше локтя. Юноша опять улыбнулся, как будто ещё более обласканный, но на сей раз промолчал. Вахтёр был явно осведомлён, потому что уже маячил у входа. При осанесь он без промедления проводил их по коридору к лифту, пропустил вперёд, нажал на кнопку, а когда лифт остановился, вышел первым и устремился к кабинету декана. Прежде чем распахнуть дверь, милиционер дважды постучал. «Раббеты Константин!» — вскричал декан Ириною, поднимаясь из-за стола. «Что ты со мной сделал, Робетте?» «Что я с вами сделал, господин декан?» «Где ты пропадал?» «Вы же мне сами велели не сметь являться на факультет, иначе как в соответствии с медицинской справкой. Но я и не посмел сегодня утром, хотя должен был представить курсовую на семинар по дифференциальному исчислению. Пошел слоняться по улицам, думал, вдруг встречу того человека, из-за которого у меня такие неприятности. И мне повезло». Не прошло и часа, как я его встретил. Мы долго гуляли, беседовали, вернее, говорил больше он, очень интересные вещи, для меня, по крайней мере. Потом в 5:30 мы расстались, и я отправился домой. Как вам может подтвердить товарищ милиционер, вернулся я в 6:25. Иреною слушал его, нахмурясь, сплетая и расплетая пальцы. Мало того, что ты скрывался, процедил он, ты ещё и он наткнулся взглядом на милиционера и осёкся. «Вы можете подождать в коридоре? Мне уже позвонил товарищ инспектор. Он будет здесь с минуты на минуту». Когда дверь за милиционером закрылась, Ириной бессильно упал в кресло. «Не ожидал я от тебя такой неблагодарности», — заныл он, не поднимая глаз. «Люди, которые столько для тебя сделали, вырастили, можно сказать, как родного. А я-то, я как тобой гордился, направо и налево расхваливал. Математический гений, математический гений». «Но что же я такого сделал, господин декан?» Снова уже с полной серьезностью спросил юноша. «Разве нельзя на несколько часов отлучиться из дому?» «Лжешь!» — гаркнул Ириной стукнув кулаком по стол «Как только нам все сообщили, мы послали за тобой милицию! Ты скрылся в среду вечером!» «Так сейчас и есть среда, и вечер только начинается!» Декан взглянул на него затравленно с тайным страхом. «Ты либо потерял память, либо издеваешься!» «Сесть!» Юноша послушно присел к столу. «Ты пропадал три дня и три ночи», — с расстановкой произнес Ириною. «Сегодня суббота, 19 мая. Вот, посмотри на календарь». Юноша еще и еще раз провел рукой по лбу и залучился кроткой таинственной улыбкой. «Итак», — заговорил он как бы сам с собой, — «четыре дня и четыре ночи. Я же был в полной уверенности, что всего пять часов. С точностью знал час, но не день». Выпал из второго микроцикла, жил только в первом. Да, правда, время способно сжиматься так же, как и расширяться. Но любопытно, что я не устал, не проголодался, и что мне не хочется спать. А ещё он потрогал щёки. Любопытно, что за три дня у меня не отросла щетина. На этих словах дверь распахнулась, и вошёл человек средних лет с тщательно прилизанными редкими волосами в летнем, но безукоризненно строгом костюме. Ириною вскочил, кинулся навстречу и долго тряс ему руку. Робетте тоже встал и учтиво поклонился, назвав себя. константин Робетте». «Товарищ Альбини, инспектор», — представил Ириною. «Товарищ инспектор хотел непременно познакомиться с тобой лично, прежде чем решать, что и как». «Так вот он какой», — заговорил Альбини, приближаясь и протягивая юношу руку. «Вот он, наш таинственный герой, которого мы разыскиваем три дня и три ночи. Садись, будь добр». Пригласил он, усаживаясь в кресло у стола. «Товарищ декан, знаю, не курит, но, может быть, ты?» «Нет, спасибо, я тоже не курю», — отказался Арабетта. «А у меня слабость к английским сигаретам», — признался Альбини, доставая портсигар. «Так ты математический гений, если верить твоему профессору, товарищу Дарабанцу. Стране нужны, очень нужны большие учёные. Однако прежде всего мне хотелось бы поподробнее узнать, о двоих встречах с так называемым «Вечным жедом дом». Товарищ декан рассказал мне, как тебе перевязали повязку с одного глаза на другой. На его губах заиграла усмешка. И к тому же хотелось бы знать, где ты ходил или где скрывался три дня и три ночи. «Рабетто считает, что отсутствовал всего пять часов», — вставил декан. Альбини смерил их обоих пытливым взглядом, не ослышался ли он. «То есть в каком это смысле?» У меня было впечатление, — начал объяснять Робетто, — что сейчас вечер того же дня, когда я пошёл, куда глаза глядят, и снова повстречал старика, который переменил мне повязку. То есть, что сейчас всё ещё среда, но я, надо признать, ошибался. И при всём том, — заключил он с улыбкой, — как я уже говорил господину декану, я не чувствую себя усталым и совсем не похоже, что я три дня не брился. Альбини сосредоточенно глядел на него, вертя в руках портсигар. «Не стану вам рассказывать, что со мной было», — продолжал Арабетто, «вы все равно не поверите, слишком уж это неправдоподобно. Ограничимся гипотезой, что я пережил нечто странное, паранормальное, назовем это опытом экстаза. И для меня это оказалось решающим, поскольку открыло мне перспективу абсолютного уравнения. Если нам удастся, а я говорю не только о себе, но обо всех математиках мира, если нам удастся решить это уравнение уравнений, тогда невозможного не будет». Впрочем, уже Эйнштейн к нему подступался, и я догадываюсь. «Прости, что перебиваю», — сказал Альбини с повелительным жестом. «Но ну, прежде чем переходить к депатам об Абсолюте, давай сначала разберемся, что произошло в среду после полудня, когда ты встретил, ну, скажем, Агосфера. Помнишь, ты еще не знал, как к нему обратиться?» Добавил он другим тоном и кричал вслед «Господин израильтянин! Господин вечный жит. Было очень забавно». А Робетто изменился в лице. «Откуда вам известны такие подробности?» — спросил он. Альбини рассмеялся. Потом, вернув лицу серьёзную мину, раскрыл портсигар и тщательно выбрал сигарету. «У нас тоже есть свои секреты», — сказал он. «Не только у Агасфер, не только у тебя. Но поскольку мы тут все свои, я, пожалуй, проговорюсь. Тебя услышал один человек, наш человек», — уточнил он. Ему это показалось странным». Тем более, что немного погодя, он увидел того, кого ты окликал, старика Агосфера, и пошёл за вами следом. «Ну, если за нами следили, какой смысл тогда мне всё рассказывать?» — заметил Арабетта. «Увидишь, какой смысл», — возразил Альбини. «Очень скоро увидишь. Так что начинай». Арабетта вопросительно взглянул на декана, пожал плечами и улыбнулся. Старик предложил пойти поискать тихое место, где бы мы могли спокойно поговорить. Вы же понимаете, он повернулся к Ирине. Я сразу сказал ему, что если не представлюсь с повязкой на правом глазу, понимаем, понимаем, нетерпеливо перебил его альбени. Он остановился у большого дома, у такого старинного барского особняка и за руку втянул меня туда. Дом был пуст. Сначала мы попали в очень большую просторную гостиную, Описывать её не берусь, смутно помню, и что там было, и как мы проникли из неё в соседний дом, а оттуда дальше. У меня было полное впечатление, что мы переходим из дома в дом, пробираемся через какие-то сады, а один раз угодили прямо-таки во дворец и плутали там по бесконечным галереям и залам. Он сбился в замешательстве, полез в карман за платком отереть лоб. «Давай-ка я расскажу поточнее, как оно было», — предложил Альбини, закуривая. Вы вошли с чёрного хода в дом номер три по улице Яникетце в Икареску. Дом действительно старый, известный, жильцов из него давно выселили, и как раз на другое утро в четверг начался снос. Через 10 минут ты вышел один из парадной двери, как это тебе удалось, нам непонятно, потому что дверь изнутри была забита железной поперечиной. Ты выбрался на улицу и пошёл по направлению к монументу. Хоро к тебе присоединилась какая-то старая женщина, и вы, разговаривая, дошли до монумента. Там ты остановился и достал из кармана книжицу, русскую книжицу. «Пушкин. Это проза Пушкина», — прошептал Робета с зачарованной улыбкой. «Именно. Ты начал ее листать, как будто искал определенное место. Тем временем старуха потихоньку удалилась. И когда ты оторвал глаза от книги, перед тобой стоял рабочий в комбинезоне. Стоял и смотрел на тебя во все глаза» и его о чем-то спросил, он начал отвечать. Что он говорил, не знаю, но ты слушал с живейшим интересом и не переставал улыбаться. Замечу в скобках, Альбини обернулся к декану, что мы на него еще не вышли, но выйдем так же, как и на старуху. Тем не менее, снова обратил он к юноше. Нам интересно услышать и от тебя прямо сейчас, кто были эти люди, которых ты встретил вроде бы случайно, но с которыми так азартно беседовал. «Сказать по правде?» — начал Робетто медлительным, непохожим на свой голосом. «Я не припоминаю никакой старухи и никакого рабочего в комбинезоне. Я был в полной уверенности, что не разлучался со стариком ни на минуту. Да и как же иначе, ведь он почти не выпускал мою руку. Вёл меня за собой, говорил без умолку Я едва сумел задать ему вопрос другой. И вот жалость не успел ли он мне не дал спросить о главном» что сказал Эйнштейн перед смертью, а точнее, почему это так строго хранится в тайне. И ещё откуда Гейзенберг узнал, что сказал Эйнштейн на смертном одре. А Гейзенберг знал, что сказал Эйнштейн, и ответил ему, хотя и этот ответ хранится в тайне. Альбини многозначительно взглянул на декана и жестом остановил юношу. «Мы ещё вернёмся к этой проблеме», — сказал он. «А пока, раз у тебя из памяти стёрлись и старуха, и рабочий...» Я напомню тебе, что было дальше. Вы с рабочим пошли вместе на трамвайную остановку, весьма и весьма оживлённо беседуя. Ты остался на остановке, а рабочий пересёк улицу и затерялся в толпе. Но ты не сел ни в первый трамвай, ни во второй, а явно кого-то ждал. И в самом деле из третьего трамвая вышел твой агасфер, Ле Джуферант, и вы вдвоём направились к еврейскому кладбищу. Быть такого не может, запротестовал Робеттек. «Клянусь вам, что я в жизни не был на еврейском кладбище. Я даже не знаю, где оно находится». «Вспомнишь попозже, будем надеяться», — сказал Альбини. «Старик подхватил тебя под руку и на ходу что-то тебе втолковывал, а ты буквально впитывал каждое его слово. Вы вошли на кладбище и прямиком в часовню. Наш сотрудник, который осуществлял наблюдение, остался снаружи. Прождал вас до семи вечера, а когда решился, наконец, заглянуть туда, посмотреть, в чем дело». Дверь часовни оказалась запертой. Тогда он позвонил куда следует. Через полчаса прибыли из спецотдела и взломали дверь. Уже стемнело. Часовню обыскали, но не нашли ничего, кроме твоего Томика Пушкина. Тем временем подъехал секретарь еврейской общины, который подтвердил то, что мы и сами знали, что в часовне нет ни склепа, ни тайного выхода. Наши из спецотдела караулили всю ночь, А в четверг утром прибыла команда с ультразвуковой аппаратурой и обследовалась стены, пол, окна, словом, всё, что в таких случаях положено. С разрешения общины за часовней кладбищем было установлено наблюдение, которое сняли час назад, как только нам просигнализировали, что ты вернулся домой. Альбини потушил курок и задержал пристальный взгляд на Арабетта. «Ну, теперь ты понимаешь, почему нам так интересно узнать, что произошло на самом деле». «Как вы оттуда выбрались?» А Робетте, который сосредоточенно слушал с улыбкой на губах, вздрогнул, словно его разбудили, и заговорил то твёрдо и чётко, то глухо, уходя в себя. «Даю вам честное слово, что ни в какую часовню я не входил. По крайней мере, я этого не помню. Правда, был момент, когда я так увлёкся мыслями о той тайне, которой окружены последние слова Эйнштейна и ответ ему Гейсенберга, но... «Как? Как Гэзенберг узнал? Я так увлёкся, что перестал слушать старика». Тогда он тряхнул меня за руку и сказал, да ян не думай больше о конечном уравнении, ты сам придёшь к нему без моей помощи». «Почему же оно конечное?» — поинтересовался Альбини. Так и распираемый ликованием Арабетте объяснил. Если интуиция меня не подводит, а не оба, Эйнштейн и Гейзенберг, вывели уравнение, которое позволяет интегрировать в одно целое две системы — материя, энергия и пространство-время. Это и есть конечное уравнение, потому что дальше двигаться уже некуда. В лучшем или худшем случае мы можем повернуть вспять. То есть, — насторожился Альбини. Если интуиция опять же меня не подводит, — с жаром продолжал Робетте, — а я смею на это надеяться, поскольку по мысли маэстро Агасфера мне суждено разгадать их тайну, они оба установили, что время можно сжимать и растягивать, вперёд и назад». «И что же?» — нетерпеливо спросил Альбини. «А то, что тогда невозможного нет, и человек, того и гляди, подменит Бога на свою голову. Вполне вероятно, что именно по этой причине всё так строго хранится в тайне». Вполне вероятно, что они нас предупредили, «Осторожнее, вы играете с огнем, вы рискуете в считанные секунды не только превратить в пепел весь земной шар, но и отбросить себя на сотни тысяч, даже на миллионы лет назад, к началу жизни на Земле. Вам стоит подготовить группу избранников, элиту, не одних математиков-физиков, но еще и поэтов, и мистиков, которые бы знали, как вернуть человечеству память, то есть как восстановить цивилизацию, если она того стоит». Альбини переглянулся с деканом, потом мельком взглянул на часы. «Так, по сути дела», — сказал он, — «кто такой этот агосфер?» А Робетте улыбнулся блаженной улыбкой. «Вот только сейчас, когда вы задали мне вопрос, я, кажется, начинаю понимать, кто такой агосфер. И начинаю понимать благодаря ему, потому что именно он научил меня, как надо мыслить. Первым делом надо правильно сформулировать вопрос». А уж после этого искать ответ. В каком-то смысле, если использовать метафору, которую многие мыслители ошибочно принимали за философскую концепцию, ага-сфер это своего рода аниме мунди, мировая душа. Но всё и гораздо проще, и гораздо глубже. Потому что на самом деле ага может быть кем угодно. Это могу быть я, может быть, кто-то из моих коллег, можете быть вы или ваш дядя, полковник Петрою, который покончил с собой в Галации, причем так искусно, что никто не заподозрил в несчастном случае самоубийство». Альбини дернулся в изумлении и наморщил лоб. «Прошу прощения, что позволил себе коснуться фамильной тайны», продолжал Арабетте, которая вообще-то известна только вам, и то с тех пор, как вы несколько лет назад прочли корреспонденцию вашего дядюшки. Он смолк во внезапном изнеможении и потер ладонями щеки. «Как видите, я включился в физиологический цикл. Чувствую, что совсем зарос и чертовски устал. Если позволите, я пойду. Не столько хочется есть, сколько спать». Альбини поднялся с кресла. «Все готово», — сказал он. «Мы знаем, что больше трех дней никто не выдерживает. Нас ждет машина», — добавил он, снова переглянувшись с деканом. Эту ночь ты проведёшь в санатории. Глава 6 Проснувшись, он увидел на стене напротив, почти под потолком, узкое и длинное, чуть ли не двухметровое окно. Тут же в коридоре раздался знакомый голос, и он повернул голову к двери. Дверь была приоткрыта. — Господин доктор, это просто трагедия! — захлёбывался от волнения Дарабанцу. «Неужели он потерял рассудок? Трагедия масштабов Михаила Эминеску! Арабетте – математический гений, каких еще не рождал румынский народ! Это не только мое мнение, это мнение всех наших крупнейших математиков! он опроверг теорему Гёделя!» Арабетте томно улыбнулся, не спуская глаз с двери. «Случай достаточно трудный», – услышал он голос доктора влендуца «Мы еще не установили, что, по сути дела, с ним такое». Я прослушал вместе с шефом и коллегами, три раза прослушал магнитофонные ленты, которые предоставили в наше распоряжение. И, признаюсь, мало что понял. Я не говорю о математических формулах и выкладках, это вне пределов нашей компетенции. Я имею в виду все, что он нес после первых инъекций. Вначале я диагностировал это как классический случай шизофрении, что и доложил товарищу инспектору. Но сейчас я уже так не уверен в этом. «И знаете ли, мы совершили ошибку, что не позвали вас раньше. Пациент неоднократно произносил ваше имя. Во-первых, в связи то ли с дипломом, то ли с диссертацией, а во-вторых, всегда рядом с Гёделем. Ну, убедились теперь товарищ Дарабанцу, а сам улыбается, во весь рот чуть ли не хохочет. «А почему дверь открыта? Вдруг он...» – спросил Дарабанцу, понижая голос. «Такие правила. Дверь должна быть приоткрытой, когда пациент остается один». Но вдруг он нас слышит. Исключено. Я осмотрел его 5-6 минут назад. Он крепко спит. Так крепко, что это скорее похоже на каталепсию. Дыхание почти неуловимо, а пульс... В общем, пульс на пределе. Что касается всего прочего, то сегодня он не реагировал даже на иглоукалывание в самой чувствительной точке. Даже на инъекции обычно он после них разговорчив, а сегодня молчит. Одна наша ассистентка просидела с ним все утро, и мы только что проверили пеленку, ни единого слова. А как велика опасность. Не больше, чем в тот день, когда его положили. Только вот молчит, сколько не кололи. Робетто зажал рот ладонью, чтобы подавить смех, потом набрал в грудь воздуха, приподнял голову с подушки и чистым сильным голосом крикнул. — Господин профессор! Господин Дарабанцу! «Я вас жду, не дождусь! Почему вы не входите?» Миг спустя в комнату ворвались испуганный доктор и профессор Дарабанцу. даян только и вымолвил потрясённый Дарабанцу. даян повторил он глухо, как будто его душили слёзы. «Я давно здесь?» — спросил Арабетта. «Три дня прошло?» Дарабанцу в замешательстве посмотрел на доктора, который взял юношу за запястье. «И три...» «И больше», — ответил доктор, почти бегом ретируясь к двери. Раздались его дробные шаги по коридору. «Значит, уже слишком поздно», — сказал Арабетта с кроткой улыбкой. «Слишком поздно». Дарабанц смотрел на него неотрывно и испуганно, потирая ладони. «Что ты с нами сделал, Даян?» — наконец простонал он. «Что ты с нами сделал?» «Что я сделал, господин профессор?» полюбопытствовал Робетто, не переставая улыбаться. «Америка узнала! Советы узнали! Немцы узнали!» запричитал Дарабанцу. «Все узнали, кроме нас! Нам ты ничего не сказал! Но как же, как? Как ты их проинформировал?» Робетто словно в забытии провел рукой по лицу. «Это не я», — сказал он с тихой, ясной улыбкой. «Это сделал маэстро, агасфер как и обещал. «Но если прошло больше трёх дней, значит, уже поздно. Лежу сенфе. En fait. Ставки сделаны». Дарабанцу подвинулся ближе к его постели, в отчаянии заламывая руки. «Что ты хочешь сказать? Какая тут связь?» Рабетте с теплотой пристально поглядел на него, всё так же улыбаясь. «Это долгая история, и звучит очень уж неправдоподобно, даже если ничего не пропускать в рассказе. Но хотя бы начало... Я вам расскажу, потому что вы всегда в меня верили». «Мы все в тебя верили», — перебил его Дарабанцу. «Как только ты принёс мне работу, и я сообщила о ней в Центр, а потом в Академию наук, мне все в один голос заявили, «Арабетта, Константин гений — гений». А я им, дай ему бог здоровья, он ещё и не такую задачу одолеет, он мне уже намекал». И тут я повторил им твои слова. «Я пока ничего вам не скажу, господин профессор, потому что решения ещё нет». Робетто молчал и глядел на него, не мигая. «Только не теряй рассудок, Даян!» — взмолился Дарабанцу, размазывая по лицу слезы. «Не сходи с ума, как и Минеску! Пусть и у нас будет гений, которым мы могли бы гордиться перед всем миром!» Робетто вдруг подался к нему и поймал его руку. «Благодарю вас, господин профессор. Я вам очень признателен. Но если я не сошел с ума до сих пор, то не сойду и в дальнейшем». Он помолчал. Я расскажу вам, как всё началось. Всё началось утром 16 мая, и всё из-за грозы». Дарабанцу с беспокойством обернулся. Потом достал платок и вытер слёзы. «Если бы не гроза», — продолжал Арабетто с той же тихой улыбкой. «Всё пошло бы по-другому. Вы знаете, господин Дикан боится грозы, особенно молний. А в то утро молнии так и сыпались, и все поблизости. Последняя, по-моему, ударила в двух шагах от его окна». «К чему ты клонишь?» — встревоженно спросил Дарабанцу. «При тут молнии? Если вы послушаете меня ещё пять 6 минут, вы поймёте, к чему я клоню. Всё началось, повторяю, из-за грозы. Господин декан занервничал, растревожился и, наконец, впал в ярость, потому-то он и не поверил моей истории со стариком, который переменил мне повязку. Он решил, что тут какой-то подвох. А какой тут мог быть подвох? Арабетто горько усмехнулся и вдруг заметил, что доктора Петреску и Вледутс тоже в палате и слушают чрезвычайно внимательно. «Если позволить, я продолжу», — обратился к ним юноша. «Хочу объяснить товарищу профессору, как это произошло, точнее, как всё началось из-за грозы утром 16 мая». «Продолжай, будь добр», — кивнул Вледутс. «Нам не терпится понять, от чего ты всё время твердил про молнии про грозу над университетом». «Ах, так я говорил об этом во сне». Робетто проницательно взглянул на доктора. «В том особом снят вакцины от того, что вы называете прививки правды. Что ж, тем лучше», — добавил он, поскольку доктора стыдливо потупились. «По крайней мере, теперь никто не усомнится в истинности моих слов». «Но какое всё-таки отношение имеют молнии?» — недоумевал Дарабанцу. «К тому уравнению, о котором узнали сначала в Принстоне, а через несколько дней во всём мире». Робетто смотрел именинникам. Как раз вошла медсестра, и он с улыбкой помахал ей рукой. «Приветствую вас, товарища Коному! Приветствую и благодарю, никто лучше вас не воткнет иглу прямо в точку». Дарабанцу в испуге обернулся на врачей, а Рабетте, как ни в чём не бывало, продолжал. «Отношение самое непосредственное, надо только его заметить. Если бы не гроза, господин декан не был бы так раздражён и отнёсся бы ко всему с пониманием». «Он не стал бы угрожать, что выгонит меня из университета перед самым дипломом, если я не явлюсь с повязкой на правом глазу». Дарабанцу в смущении снова полез за платком и отёр лоб. «Вы всё время упоминали эту повязку на правом глазу», — сказал доктор Петреску. «Но к чему это, я не понял. Хотя, конечно, знаю, что многие ваши коллеги и друзья, и даже кое-кто из профессоров зовут вас Даяном». «Например, я. Я только его увидел, у меня так и вырвалось, Даян!» — признался Дарабанцу с застенчивой улыбкой. «А вот, послушайте», — сказал Арабетта. И он не спеша, как будто смакуя, пересказал все, что обрушил на него декан, по временам вставляя, и тут снова громыхнуло и ударило молния. Альбини остановился в дверях, слушая. Когда Робетте повторил угрозу декана, «Если завтра же ты не представишься в полном соответствии с медицинской справкой, я доложу куда следует». Он двинулся в этот момент к постели и пожал юноше руку. «Поздравляю, товарища Робетте. Ты справился скорее, чем мы ожидали, и твоя память не утратила остроты. Но раз уж речь зашла о богосфере, как он переменил тебе повязку и прочее, я должен заметить, что тут некоторые недоразумения. Конечно, товарищу декану неоткуда было знать. Продолжал он, присаживаясь на стул и неторопливо раскрывая портфель. Ему неоткуда было знать, что в твое личное дело вкралась ошибка. Я проверил твою медицинскую карту в хирургическом отделении Центральной городской больницы, переговорил с профессором Василием Наумом, который тебя оперировал, и восстановил истину. Вот точная копия. Он достал из портфеля листок бумаги и протянул юноше. «Копия выписки из истории болезни от 11 сентября 63 года. Прочти. Видишь? Черным по белому произведена операция на левом глазу. Значит, правый с самого начала как был, так и остался здоровым. Во всей этой путанице виновата машинистка. Это она ляпнула ошибку, когда перепечатывала на справку текст доктора Наума. Товарищ декан никак не мог знать, что в справке опечатка. Сейчас, когда я показал ему оригинал... Он, естественно, сожалеет, что угрожал тебя отчислить и всё прочее. Так что вопрос с правым глазом полностью прояснён. К нему можно не возвращаться». Рэбетто слушал очарованно застывшей улыбкой. «Я давно знал, что не бывает задач без решения», сказал он, ещё раз посмотрев медицинскую справку. «Знал и про самое творческое решение на примере Гордиевого узла, Гордиево послание, так это назвал когда-то один румынский мыслитель». «Вы помните, — обратился он к остальным, — про гордие, царя Фригии, и как никто несколько веков подряд не мог распутать завязанный им узел. Считалось, что кто его распутает, тот станет повелителем Азии. Александр Македонский, если помните, узнавший об этом от оракула, вытащил меч и разрубил узел. И, разумеется, завоевал всю Азию, как явствует из учебника истории». Альбини сдержанно хмыкнул и аккуратно уложил справку в досье. «Мне нравится эта формула гордиева познания», — сказал он. «Возьму её на вооружение». Однако, — добавил он, снова надевая серьёзную мину, — если вопрос с повязкой закрыт, и агосфер, как и следовало, ожидать не более, чем химера, иллюзия, жертвы которой ты стал, на повестке дня остаётся всё же целый ряд животрепещущих вопросов. Начнём с простого. Куда ты делся после того, как вошёл в часовню на еврейском кладбище? Где скрывался три дня и три ночи? Робетто сосредоточенно смотрел на него, как бы силясь понять. Потом широко улыбнулся. «Я изложил вам всё как мог в кабинете господина декана. Если вы не поверили, я не удивлюсь. История действительно невероятная. Но мне уже не один день делают прививки правды, и всё, что я говорю, записывается. Если вы слушали плёнки, то могли убедиться, что я вам не лгал и ничего от вас не укрыл. Плёнки-то я прослушал и по многу раз, — возразил альбени Но кроме зауми и цитат на самых разных языках, там только математические выкладки и формулы, по большей части, невразумительные. «Тут нужен математик», — робко заметил Дарабанцу. «Я привлёк самых знаменитых столичных математиков», — бросил Альбини, не глядя на него. «Именно в связи с этими математическими формулами», — продолжал он с расстановкой, «нам предстоит выяснить ещё один вопрос посложнее первого». Он вдруг обернулся к докторам и спросил. «Мы не слишком его утомляем?» Арабетто рассеянно потер лоб. «Вот теперь, — шепотом сказал он, — когда вы сами об этом заговорили, признаюсь, что, кажется, начинаю уставать». Альбини поднялся и протянул ему руку со словами. «Отдых. Как можно больше отдыха, отдых и сон. Мы еще побеседуем, будет время». «Теперь дверь плотно не закрывайте?» — попросил Арабетто. Мне надо знать, перевожу ли я так, как следует, или даю обмануть себя иллюзиям и надеждам. Глава 7 Дождавшись, пока все, кроме сестры, вышли, он открыл глаз и спросил. «Какое сегодня число, товарищ Антохи?» Сестра испуганно зыркнула на него и покраснела. «Не знаю, имею ли я право без разрешения. Я сейчас». И бросилась к двери. «Я неверно выразился!» — вскрикнул Робетта, протягивая руку ей вслед. «Я не выпытываю у вас точную дату. Мне довольно знать, 21 июня, день солнцестояния, миновал или нет?» Сестра замялась, потом робко шепнула. «Нет еще, только, пожалуйста, не говорите ничего господину доктору». Робетта улыбнулся ей улыбкой заговорщика. «Будьте покойны. но как-то получается, что в разгар лета тут никогда не бывает солнца?» Сестра посмотрела на него с недоумённым любопытством. «Как это не бывает? Вас в такую палату положили, светлее некуда. Тут с пяти утра до самого вечера светло». «Я не о том», — возразила рабетта. «Да, летние дни светлые, но как получается, что отсюда никогда не видно солнца? Самого солнца?» «А», — сказала сестра, радостно улыбаясь от того, что поняла. Просто эта часть здания так построена, чтобы весь день получать солнечный свет, но чтобы солнце не било в глаза, не беспокоило пациентов. Иначе пришлось бы задергивать занавески. А занавесок, сами видите, нет. Они не нужны. Щит на окно опускается автоматически, как только темнеет. Понятно, — кивнул Арабетте. И если вы увидите академика Павла Богатырёва, скажите ему, чтобы он больше не стоял в коридоре со своим аппаратом, который умеет записывать разговоры на расстоянии двух-трёх сотен метров. «Пусть заходит. Побеседуем. Передайте ему, что я прекрасно понимаю по-русски, хотя говорю не очень правильно. Впрочем, товарищ Богатырев знает столько языков». Сестра слушала его в изумлении, натянуто улыбаясь. «Я не понимаю, о чём вы», — прошептала она, отступая к двери. «Доложите по начальству», — посоветовала Робетта, — «они поймут». Когда сестра выскочила, оставив дверь приоткрытой, Робетта зажал рот, чтобы заглушить смех. Вскоре с озабоченным видом вошёл доктор Влэдутс. «Сестра сказала мне, что вы говорили о ком-то, кто якобы подслушивает в коридоре. Товарищ Павел Богатырёв из Московской Академии Наук. Уверяю вас, что никогда о таком не слышал и что никто в коридоре не подслушивает. Да и вообще нахождение посетителей в коридорах строго воспрещается». Робетте с улыбкой пожал плечами. «Если я даже не знаю, какое сегодня число...» «Откуда мне знать, он есть или был здесь, Павел Богатырев? А может, только будет в более или менее отдалённом будущем? Поскольку я вынужден, а точнее, поскольку вы меня вынудили жить в персональном измерении без календарного контроля, я не берусь отличить прошлое от будущего». «В вашем случае это совершенно нормально, но уверяю вас, что я вам верю», — беспечно перебил его Арабетте. «Если товарища Богатырева нет и не было в коридоре, то он будет там в один из ближайших дней. Однако в тех пределах, в которых вам дозволено говорить мне правду, вы же не станете отрицать, что сегодня утром в своём кабинете ваш директор, профессор Маноли Дрэгич, убеждал профессора Льюиса Думбартона из Института точных исследований Принстона, что он подвергнет меня опасности, моё душевное равновесие, подчеркнул Робетто, улыбнувшись. «Если придёт сюда, ко мне в палату, задать несколько вопросов относительно моей записки «Quelquess Observations». Доктор покраснел и, чтобы скрыть неловкость, уставился на наручные часы. «Не понимаю, что вы хотите сказать. Я доложу профессору Дрегичу, Надеюсь, что не забуду имена, которые вы произнесли, и все прочие подробности». «О, не беспокойтесь», — сказал Робетто. «Магнитофон вам подскажет». Оставшись один, он спрятал лицо в ладони и застыл в сосредоточенности. Скоро явились оба его врача и приблизились к нему с видом выжидательного любопытства. «Смелее, смелее!» — заговорила рабет Арабетта, не глядя на них. «Спрашивайте, только поставьте вопрос правильно!» — добавил он, снова возвращаясь в прекрасное расположение духа. «Хотелось бы знать, — начал доктор Вледутс, — кто вас проинформировал о визите американского учёного?» «Никто меня не информировал», — спокойно отвечал Арабетта. К тому же, кроме директора, товарища Альбини и посольского переводчика, никто и не знал ни о визите Льюиса Думбартона, ни о содержании разговора. Вы сами узнали только что, когда докладывали директору. «Тогда откуда же у вас информация?» Робетто с коротким смешком пожал плечами. «Я слышал, как они разговаривали. Было очень забавно, как переводчик путался и коверкал математическую терминологию. Вы слышали разговор в директорском кабинете?» переспросил доктор Петреску. «Вам, вероятно, неизвестно, что его кабинет находится на четвёртом этаже в другом крыле здания». Робетто снова пожал плечами. «Что вы хотите? Для современной математики, как и для физики, расстояние не проблема». И тем не менее, начал доктор, трудно поверить, что... Тут в комнату скользнула сестра и шепнула ему. «Сказал, что сейчас будет». Наконец-то, воскликнул Арабета. Наконец-то профессор Маноле Дрегич почтит меня своим присутствием, когда я не под наркозом. Не смущайтесь, пожалуйста, добавил он, потому что доктора явно задергались. Тут нет вашей вины. Вы следовали предписаниям. И если откровенно, то я предпочитаю наркоз и инъекцию известной вакцины классическому лечению шизофрении, электрошоку и прочим удовольствию. Когда вошёл профессор Дрэгич в сопровождении молодого человека в штатском и без халата, Робетто приподнялся на локтях. «Очень вам признателен, что пришли», — сказал он. Профессор остановился в двух шагах от постели и долго изучал его взглядом. «Мне доложили», — начал он наконец, — «что вы каким-то образом узнали о визите к нам одного иностранного учёного, профессор Льюис Думбартон, Институт точных исследований Принстон». «Вы не хотели бы нам всё-таки рассказать, каким образом вы узнали?» Арабетто с беспечным видом оглядел присутствующих. «Просто слышал то, что говорилось у вас в кабинете?» Профессор метнул взгляд на двух докторов. «Как я уже сообщил доктору Влэдуцу», — продолжал Арабетто, «профессор Думбартон приехал с одним из посольских переводчиков. В кабинете, кроме вас, находился ещё только товарищ Альбини, инспектор». Опускаю подробности, хотя некоторые из них очень живописны. Например, перевод физико-математической терминологии. К счастью, вы скоро обнаружили, что проще объясняться по-французски. Профессор Люис Думбартон настаивал, чтобы ему разрешили поговорить со мной. Вы объясняли ему очень терпеливо и убедительно, что при той критической ситуации, в которой я нахожусь, его визит может иметь фатальные последствия». «Профессор на убеждение не поддался. В какой-то момент, я думаю, после он о том сожалел, в какой-то момент он стал угрожать вам, что устроит скандал. Конечно, этого слова он не произносил, но смысл был ясен. Он поднимет на ноги всю мировую науку, академии, научное общество и прочее, заявит, что меня силой против моей воли поместили в психиатрическую лечебницу». И тогда вы с большим тактом ответили ему, что можете предоставить в распоряжение Международной комиссии психиатров полный комплект материалов по истории моей болезни, в том числе все магнитофонные пленки с приложением их перевода на французский и отчет о курсе лечения, какого рода инъекции мне были прописаны и так далее. Более того, на прощание вы заверили его, что готовы допустить ко мне любого компетентного и авторитетного американского психиатра. Вот только, добавили вы, исключен допуск физиков и математиков. «Да ведь нас-то именно эта сторона интересует!» Профессор Думбартон даже перешёл на английский. «Что он имел в виду? И мы должны узнать это как можно скорее!» «Так же, как и мы», — включился Альбини, входя с протянутой для приветствия рукой, приближаясь к постели. «Как удачно, что я попал в разгар беседы!» «Рад, что товарищ Робетто еще раз предоставил нам доказательства необыкновенной остроты своих чувств или своих экстрасенсорных возможностей, в которые я, тем не менее, не верю», — присовокупил он с улыбкой и обратился к профессору. «Вы не считаете, что лучше продолжить дискуссию в узком кругу?» Оба доктора и сестра без лишних слов устремились к двери. «Вы останетесь в коридоре», — бросил профессор сестре. «А ты, — сказал Альбине, молодому человеку в штатском, — подождёшь меня внизу. Воспользуемся тем, что товарищ Робетте в хорошей форме». Продолжал он, садясь на стул у кровати и приглашая профессора занять стул рядом. «Воспользуемся этим, чтобы прояснить хотя бы одну из проблем». «Пациент утверждает, что якобы слышал всё, что обсуждалось утром в моём кабинете». «Знаю», — кивнул Альбине. «Я был уже за дверью, когда речь зашла об этом». Отложим на потом сию загадку. Пока что я решил задачу с часовней на еврейском кладбище. «Ну вот видите», — обрадовался Арабетте, — «я же с самого начала сказал вам, что понятия не имею». «Итак», — перебил его Альбини, — «ты вошел туда вместе со стариком, который тебя сопровождал. Доказательство тому найдено там книга Пушкина. Но вы пробыли там недолго, в любом случае не более получаса». «И как же это установили?» — чрезвычайно довольный спросил Робетто. Альбини пронзительно, чуть ли не сукоризный, взглянул на него, но сумел улыбнуться и продолжал доверительным тоном. «Наш агент, который стоял, плотно прижавшись к двери, признался, что был момент, когда безотлагательная физиологическая нужда заставила его несколько раз отдалиться от часовни в направлении кустов. Вероятно, в эти несколько минут вы покинули часовню. Впрочем... Добавил он, видя, что Арабета смотрит на него как очарованный и в то же время весело, будто его разбирает смех. Впрочем, трое свидетелей, которые живут поблизости, припомнили, что видели вас обоих, когда вы выходили с кладбища и направлялись к монументу волонтерам. Вероятно, вы вошли в один из близлежащих домов, в который мы узнаем, и оставались там оба, а может быть, ты один три дня и три ночи. В конечном итоге ничего сверхъестественного, тайно улетучилось горди его познание», — заметила Робетта. «Совершенно верно», — согласился альбени «Лучшее средство от чудес — это пренебречь ими и поискать самое простое объяснение, самое терре-оттерре, терре", как говорят французы. В нашем случае физиологическая нужда. И тогда все остальные проблемы решаются сами собой». Альбини взглядом спросил у профессора, можно ли приступить к главному. «Ну, положим, не все». Его голос приобрел суровые нотки. Кое-какие загадки остались. К примеру, я хотел спросить тебя, что ты знаешь или что думаешь об этом вот документе». Он достал из портфеля брошюру и протянул юноша. Бросив взгляд на заголовок, тот покраснел. «Константина Рабетте, кельки с обсервацион с цюля теореме «Когда она вышла?» — спросил он сдавленно. «И кто её напечатал?» «Это-то я и хотел у тебя узнать», — сказал Альбини если ты прочтешь выходные данные внизу страницы. Бюллетень Академии Науки Социалистической Республики Румыния прочел арабет и все так же волнуясь. Том 23. Май-июнь 1973 1973 испуганно повторил он, переводя взгляд на Альбини. «Очень рад, что ты тоже заметил эту, скажем так, оплошность». Как тебе прекрасно известно, сейчас, семидесятый год, и если помнишь, ты ведь регулярно его получаешь, последний номер бюллетеня вышел несколько месяцев назад, том 20 выпуск 5 Робетто улыбнулся с облаженной улыбкой и рассеянно потер лоб. «Это чья-то шутка?» — сказал он. «Кто-то шутки ради напечатал мою работу, не поставив меня в известность». Он осёкся, прочтя первые строчки, и судорожно перелистнул несколько страниц. «Но...» «Это вовсе не моя докторская», — прошептал он. «Только название совпадает». «Тоже мне сказал и товарищ Дарабансу», — подхватил Альбини. «И это не та теорема, которая занимает меня последнее время. Если позволите, я прочитаю, разберусь, в чём тут дело». Альбини снова вопросительно взглянул на профессора. «Пожалуйста», — разрешил тот. «Вы даже сделаете нам одолжение». Робетто стал жадно читать, и его лицо временами освещалось странным сиянием. После первых двух страниц у него задрожали руки. «Значит, я решил конечное уравнение», — прошептал он глухо. «Но когда? Когда мы с вами познакомились в кабинете господина декана? Я знал, что решу его, но понятия не имел как, и вот здесь...» Он поднял брошюру и ткнул пальцем в страницу, покрытую математическими знаками. «Самое простое и самое красивое, самое элегантное решение, которое может породить человеческий разум. Где вы это взяли?» — живо спросил он Альпини. «Тут нет никакого секрета. Брошюру получили все наши математики, но только сегодня утром, а значит, много позже, чем крупные математики всего мира». «Возможно, ее привез в страну наш сегодняшний гость», — предположил профессор. «Вполне возможно, тем более, что все доставлены по почте в конвертах румынского производства и с румынскими марками. На штампе стоит Бухарест, 17 июня 1970 года». «Значит, ещё три дня», — произнёс Арабет с меланхолической улыбкой. Альбини взглянул на него с удивлением. «То есть, что ты хочешь этим сказать? Если их отправили вчера...» «Значит, сегодня, 18 июня! Три дня до летнего солнцестояния, до купальской ночи!» — проговорила Рабетта, не глядя на него. И ровно 12 лет с того момента, как я дочитал последнюю страницу «Вечного жуда» в полутемном амбаре. Это было до несчастного случая. Я тогда читал быстрее, двумя-то глазами. Альбини снова переглянулся с профессором и сказал. «Итак, все экземпляры отправлены из Бухареста». Завтра мы узнаем, распространены ли они по стране в Клуже Ясах и других университетских центрах. И проверим, откуда отправлены. Робетто перевернул страницу и полностью ушел в формулы. «Сенсация за сенсацией!» — шептал он. «И понимать все труднее. Аксиомы мои, и анализ разворачивается так, как я и чувствовал сначала, как только открыл двойственность теории Гёделя, но при этом столько нового». «Только не для тебя нового», — вклинился Альбини. «Если хочешь знать, только теперь, имея на руках эту брошюру, математики, с которыми я консультировался, смогли разобрать часть твоих физико-математических выкладок, зарегистрированных магнитофоном, пока ты спал». После правдивых прививок с улыбкой уточнил Арабетте. «Именно. И это означает, что ты уже знал содержание Келькис Обзервационс». «Это не первое научное открытие, сделанное во сне», — заметил Арабетте. «Но что еще интереснее, — продолжал Альбини, — это уже настоящий курьез, у твоей записки нет конца. Взгляни еще раз на выходные данные. Бюллетень и так далее. Страница 325-341. И теперь загляни в конец. Последняя страница 337. Четыре страницы, выходят отсутствуют». ты проверил и побледнел. «И в самом деле, это не ошибка в нумерации, потому что последняя фраза не окончена». «Уна дес премьерес консеквенсис сирейт» — одним из первых последствий было бы... Что бы это могло значить? Как так получилось?» Альбини впился в него глазами, потом перевёл взгляд на профессора, улыбнулся. «Если ты посмотришь внимательней, то увидишь, что последние четыре странички, то есть два листка, вырваны». Робетто рассеянно провёл пальцами по корешку брошюры. «Я подумал было», — продолжал Альбини, — «что мне попался негодный экземпляр. Кто-то в типографии или где-то еще случайно вырвал два листка. Но я обзвонил всех, кто получил записку сегодня утром, и все в один голос заявляют, что и у них два последних листка вырваны». «Вот почему наш сегодняшний гость во что бы ты ни стало хотел», — начал было профессор. «Именно», — перебил его Альбини. «Все до единого экземпляра, которые к нему попали, были без концовки». Робетто приложил ладонь к колбу, но тогда прошептал он и безвольно откинулся на подушку. Альбини еще раз переглянулся с профессором и разочарованно встал. «Тогда, по мнению специалистов, его нельзя пустить в ход. Это уравнение. Оно не доделано Профессор нагнулся над постелью. «Не думаю, что больной вас слышит. Он уснул». Глава 8. Он давно чувствовал чьё-то чужое присутствие в комнате и, наконец, усилием воли проснулся. У его постели в ногах стояла какая-то женщина с грустным взглядом. «Мама», — прошептал он, приподнимая голову с подушки, «не бойся, они меня не убьют». Женщина глядела на него неотрывно и молчала. «Не бойся, родная», — повторил он, протягивая к ней руки, «меня не убьют». Лёгкая улыбка чуть тронула лицо женщины. «Ты очень изменилась с тех пор, как ушла», — сказал он. «И все-таки это ты, мама». От улыбки лицо женщины неуловимо менялось. Робетто прикрыл глаз правой рукой и смолк, трудно дыша. Потом решился и резко отнял руку. Женщина неподвижно стояла на том же месте, глядя на него с любовью и жалостью. «Да, с жалостью», — понял Робетто, заметив тихие слезы на ее щеках. «Не надо, не бойся», — Повторил он в смятении. «Я же сказал, меня не убьют!» Он провел рукой по лицу. «Но как ты изменилась? Ты похожа на Божью Матерь, на икону Божьей Матери из Белой Церкви, или нет?» Лицо женщины вдруг засветилось изнутри и еще ярче засверкали на нем сквозь улыбку слезы. Ее взгляд излучал такую мощь, что он не выдержал и склонил голову. «Почему ты не хочешь мне ничего сказать?» — спросил он шепотом. А когда поднял голову, содрогнулся и осенил себя крестом. «Это не ты, мама!» — прошептал он. «Это образ Божьей Матери? Такого еще никто на свете не видел. Одна, во весь рост, неподвижная. Только слезы живые, только слезы». Но снова неуловимо сдвинулись ее черты, и Арабета зажал руку и рот, чтобы не крикнуть, не позвать сестру. Застывшая, как статуя в золотом сиянии, она была похожа теперь на средневековую Мадонну. Он видел такой в альбоме, который его сосед по комнате купил в канун Рождества у антиквара. Только слёзы всё текли, поблёскивая перламутром. «Мадонна-интеллигенца!» — вскричал он счастливый и снова перекрестился. «Сбылось, маэстро! Мудрость, любовь и бессмертие. Но слёзы, Мадонна, откуда эти слёзы?» В тот же миг свет отхлынул от лица женщины, а улыбка незаметно увяла. «Ты меня не узнал, прекрасный Витязь, весь в слезах?» — тихо проговорила она, делая шаг к нему. «А ведь прошло не так уж много лет. Восемь, девять, быстро же ты меня забыл. Помнишь, как ты дулся, когда у нас во дворе все хором кричали арабет ты Константин — очень важный господин!» «Это тебе не нравилось», — продолжала она, подступая еще на шаг. «Но не нравилось...» и когда я звала тебя, прекрасный Витязь весь в слезах. «Ах, так вот ты кто!» — заволновался Арабетте. «Иринел, Иринел Костакин, но как ты сюда попала? Я здесь работаю, недалеко от тебя, на том конце коридора, в ночную смену с полуночи. Прекрасный Витязь весь в слезах», — повторила она. «Таких красивых глаз я больше не встречала». «Не помню, не помню», — сказала Арабетте. «Так мне было на роду написано». «Но зачем они хотят меня убить?» — вдруг вскинулся он. «Не то, чтобы я боялся смерти, напротив, но я ещё не всё сказал, я не имею права уйти, пока не скажу, что нас ждёт». «Каждый знает, что его ждёт», — прошептала иринел смахивая слёзы. «Иринелл!» — вскрикнула Робетте. «Попроси их отпустить меня хотя бы на месяц, на два. Мне нужно кое-кого найти. Клянусь могилой моей матери, что вернусь, как только его найду. Передай им!» «Будет трудно, потому что тут не обойтись одной физикой и математикой. Тут нужно еще и воображение, поэзия, мистика. Будет трудно», — повторил он, превозмогая внезапную усталость. «Но я найду его. Скажи им, чтобы они меня выпустили. Это очень важно. На карту поставлена наша жизнь. На карту поставлено все». Тут он увидел, как в палату входит доктор Вледутс, и вознеможение откинулся на подушку. Что он говорит?» «Бредит», — шепнула сестра, не отрывая взгляда от юноши. «Вы послушайте на плёнке», — добавила она, укратко отирая уголки глаз. «Что-то про Божью Матери, про какую-то девушку Иринел, в которую он был влюблён». «Сколько минут прошло со второй инъекции?» «И пяти минут не прошло». Робетто блаженно улыбнулся. Его так и подмывало сказать, совершенно верно, четыре минуты и 18 секунд. «Но зачем говорить? К чему?» Он знал, что на него смотрят, но притворился, что спит. «Его нельзя разбудить?» — услышал он голос Альбини, потом его же шепот. «Накольчик кофеина или что-нибудь такое?» «Не исключен риск», — пробубнил доктор Петреску. «Оставьте», — оборвал его Альбини. «Риск не риск, но больше откладывать допрос я не могу, приказ сверху». Он услышал, как шаги доктора удаляются по коридору и, открыв свой глаз, улыбнулся. «Я к вашим услугам, господин инспектор. Но я тоже хочу попросить вас об одной вещи. Это не условие, а именно просьба». «Пожалуйста», — отозвался Альбини, садясь. «Вы, конечно, отдаёте себе отчёт», — начал Арабетта, что речь идёт о вопросе, как нельзя более важном. Потому-то я и настаивал на разговоре. Вопрос не только очень важный, но и очень срочный. «Знаю», — улыбнулся Арабетта. «Если даже товарищ Павел Богатырёв прибыл». «Они тоже проведали», — добавил он весело. «Но, несмотря на все их меры предосторожности, вы всё-таки поймали товарища академика с поличным, то есть с подслушивающим устройством, в коридоре?» Альбини побледнел и, пригнувшись к юноше, шёпотом спросил. «Как ты узнал?» Академик зашёл в туалет, объяснил Арабетте, но сразу же вышел и ко мне. «План клиники он знает, на нём белый халат, как на всех докторах, и, конечно, у него были сообщники, но сейчас речь не об этом». «Моя просьба очень проста — выпустите меня на несколько недель. Самое большее — на пару месяцев. Мне надо разыскать человека, который бы всё понял и помог нам. Я не про Агосфера», — поспешно предупредил он. «Должен быть кто-то, и, возможно, не придётся далеко ходить, кто-то, у кого такой математический ум и такое поэтическое воображение, что он доведёт уравнение до конца». Четыре вырванные странички с кислой улыбкой дополнил его Альбиния. «Именно о них я и хотел с тобой поговорить». «Я догадался», — сказал Робетто. «Но позвольте мне выйти отсюда. Даю вам слово чести, что как только я его найду...» «Да-да», — перебил его Альбини. «Я слушал пленку и знаю, что ты говорил сестре. Я сообщу, куда следует». Робетто откинулся на подушку и с покорной улыбкой произнес. «Я выполнил свой долг, я сказал». Сказал и во сне, и в ясном сознании. «Но это грех перед Господом — дать нам всем погибнуть или вернуться назад во вторичный период только потому, что...» Он осёкся и вздрогнул плечами. Альбини, повертев в руках портсигар и помолчав в нерешительности, наконец начал. «Считаю своим долгом проинформировать тебя сразу, чтобы не было никаких недоразумений, когда ты вернёшься домой». Так вот, информирую тебя, что наши специалисты вскрыли сундучок, проверили все книги, листок за листком, перефотографировали твои тетради с математическими записями и расчётами, обыскали буквально всё с помощью соответствующей аппаратуры, но не нашли ничего, что хотя бы отдалённо могло сойти за вывод твоих записок, который, по-видимому, был изложен на последних четырёх страницах. А ты слушал с любопытством не нелишённым иронии. «Если бы вы сначала меня спросили, я бы избавил вас от таких хлопот. Что они могли найти, когда я и сам не знал содержания своих записок? Это же все дело сна». «Вот то-то и оно», — подхватил Альбини. «На основе имеющегося текста часть пленок нашей математики смогли расшифровать, но часть осталась нерасшифрованной. Вероятно, та, что соответствует последним четырем страничкам. И мы уверены, что с ней не справится никому, кроме тебя». «Кроме меня?» — переспросил Арабет, ты слегка бледнее. «Каким же образом?» «А очень просто», — ответил Альбини, открывая портфель. «У меня с собой перепечатка всего, что было записано на магнитофоне с первого дня твоего пребывания здесь до вчерашнего вечера. Я выбрал, разумеется, только страницы, касающиеся математики и физики, но оставил контекст. Например, пророчество мексиканских чародеев». «Все, что обрамляет анализ и доказательства записок, внесено в текст красными чернелами». Робетто смотрел на него в полной растерянности, потирая лоб. «Видите ли», — прошептал он, — «я так накачан лекарствами, что ослаб. В умственном смысле я имею в виду. Я едва сумел разобраться, и то не вполне в собственной брошюре». «Попробуем, попробуем», — ободрил его Альбини. «Ты представляешь себе, какой это произведет фурор?» Добавил он, поднимаясь, «если мы первые выдадим разгадку того, что оказалось не под силу ни одному математическому гению мира». «Это будет трудно», — возразил Арабетта. «Очень трудно», — повторил он, роняя голову на подушку. Когда несколько минут спустя он очнулся, в комнате никого не было. Он поискал на столике папку, который оставил ему Альбини, пошарил по одеялу, взглянул на ковер и, наконец, нажал кнопку звонка. «Когда ушёл товарищ инспектор?» — спросил он вошедшую сестру. Тан заморгала, глядя на него с опаской. «Он сегодня ещё не приходил? Он только что был здесь и оставил мне папку с рукописью на расшифровку. Сейчас спрошу господина доктора», — сказала сестра, быстро выходя из палаты. Робетто закрыл лицо руками. «Мне осталось всего два дня пробормотал он Если только осталось. Может, один, может, и того меньше?» «Итак, если Альбини не приходил, значит и не придёт», — подумал он. А вслух громко сказал, чтобы получше записалось. Вероятно, распоряжение отменили. Сначала посчитали, что если разыщут четыре последние странички, получат в руки решение. Но потом испугались, и их можно понять. Та же история, что с последними словами Эйнштейна и с ответом ему Гейзенберга. «Если бы мир узнал, началась бы паника, какой человечество ещё не ведало». Жить под постоянной угрозой, что нас вот-вот отбросит назад во вторичный период? Рассудок не выдерживает. Начинаются массовые самоубийства, беспримерный разгул в преступности. А так, может, оно и лучше. Святое неведение. Все познаваемо, кроме будущего. По крайней мере, сейчас, на сегодняшний день, — добавил он, горько усмехнувшись. Итак, вполне вероятно, что досье, оставленное Альбине, — Все экземпляры брошюры, равно как и магнитофонные записи, будут уничтожены. Повторяю, может, это и к лучшему. Хотя, — продолжил он после паузы, — есть же и другое решение. «Выпустить меня, чтобы я его разыскал. Он должен быть!» — вырвался у него крик. «Как же иначе? И не исключено, что даже где-то здесь, в Бухаресте, если не под одной крышей со мной!» Никто не понял того, что следовало понять с самого начала. Я не более чем посланник, предтеча. Я открыл конечное уравнение и не более того. Решение, которое защитило бы нас от последствий этого открытия, я не знаю. Господь дал мне гений математика, но не поэта. Я с детства любил поэзию, но чужую. Мне бы поэтический дар. Может, тогда я и нашел бы решение. Он надолго смолк, потом снова заговорил, повернувшись лицом к приоткрытой двери. «Но это все пустое. Просто вопрос с самого начала был неверно поставлен. Они приняли меня за другого, за того, кто должен прийти и очень скоро, чтобы мы не скатились за долю секунды до уровня рептилий вторичного периода. Разумеется, в конце концов, они умертвили бы и его, но если бы он успел провозгласить решение... Его смерть была бы уроком, а не трагедией. Это моя смерть, трагедия, потому что я не выполнил свою миссию. Посланник, который не сумел передать послание. Нет, трагедия я преувеличиваю. Вернее, будет назвать эту смерть трагикомической. Трагикомедия ошибок и недоразумений. Он снова надолго умолк, неотрывно глядя на дверь. «Что-то они его никак не убедят», — твердым голосом возобновил он монолог. «Бьются с ним сегодня с трех часов пополудни, и вот уже смеркается. Сколько раз они ему твердили, таков приказ, товарищ доктор. Дело не только в нас, румынах, не в нашей маленькой стране. На карту поставлена судьба всего мира. В игру вступили все великие державы с запада до востока. Если мы не подчинимся приказу, придут они, и результат будет тот же». «И повторяю, речь идет о преступлении. Это просто-напросто эвтаназия. Как и великий Эминеско, наш гениальный математик потерял рассудок. По крайней мере, так значится в рапортах вашего отделения, подписанных профессором Маноле Дрейкичем Мозг Константина Арабетта неизлечимо болен. В лучшем случае он проведет остаток жизни в специальном приюте для неизлечимо больных, полупарализованный и слабоумный. Так оно и есть, товарищ доктор». Продолжал он, передохнув. «Правы они, не вы. И не ваша инъекция умертвит меня. Доза и так уже превысила допустимые пределы. Последний укол, который они скоро убедят вас мне сделать, просто ускорит конец. Конец, который начался давно, как только меня поместили сюда. Доктор Вледутс, я благодарю вас, что вы начинаете сдаваться». Надеюсь, вам тоже дадут прослушать эту последнюю пленку, прежде чем уничтожить ее вместе со всеми остальными. И вы увидите, как я вам признателен. А теперь пора ставить точку. Раз я не сумел передать послание, единственное, на что я был годен, мне больше нечего добавить. Я сирота, у меня нет семьи, нет друзей. Если сможете, передайте мой привет профессору Дарабанцу и скажите ему, что он был прав. Он поймет, о чем я говорю. «И последнее, последнее», прибавил он скороговоркой, бледнее, потому что услышал шаги в коридоре. «Попросите господина декана восстановить на факультете моих коллег Думитреску и Добридора. Заверьте его, что они ни в чем не виноваты, прошу вас, умоляю. Они не виноваты, они не ведали». Он устало склонил голову на подушку и минуту спустя услышал голос доктора Влэддутса, обращавшегося к кому-то, кто остался на пороге. Спит. Он очень крепко спит. Глава 9. Счастливый он спускался по санаторской лестнице, хотя ему казалось, что спускается он слишком долго, и что сколько бы этажей ни было у этого легендарного здания, всё равно ему пора бы уже очутиться внизу, в саду или на улице. «Я предпочёл бы сад», — прошептал он. «В этот час там никого нет, и стоит купальская ночь. Даже в центре столицы она та же, какой была изначально. Лесная, волшебная ночь духов». Он очнулся в саду, на скамейке, и, не поворачивая головы, почувствовал, что старик сел рядом с ним. «Вы были правы, маэстро», — сказал он. «Я должен был вернуться. Хотя бы для того, чтобы удостоверить подлинность истории про комнату с приоткрытой дверью». «Только для этого, Даян», — переспросил старик. «Хотя», — добавил он, улыбнувшись, «пожалуй, больше нет оснований называть тебя Даяном». «У тебя снова здоровы оба глаза, как от рождения». «Правда?» — он обернулся к старику, а я даже не заметил. «И все же я как звал, так и буду звать тебя Даяном. Ты ведь догадываешься, зачем я пришел?» «Боюсь, что да». С горечью улыбнулся Арабета. «Только один вопрос, единственный, на который я сам не могу ответить. Ты знаешь, о чем?» «Теперь, когда ты вывел конечное уравнение, и, к счастью для меня, видишь, я эгоист, но неужели я не имею права, как обычный смертный, к счастью для меня еще не найдено спасение от его последствий, я спрашиваю тебя. Та надежда, которую я возлагал на пророчество ацтекских визионеров...» «1987 год?» — кивнул Арабетта. «Да, это пророчество». «Оно исполнится, или мне снова ждать, снова и снова ждать?» Робетто посмотрел на него с бесконечной печалью. Старик покачал головой и улыбнулся. «Понимаю», — сказал он, помолчав. «И не ропщу, но теперь мы должны расстаться», — добавил он, тяжело поднимаясь со скамейки. «Ты знаешь дорогу?» «Знаю», — прожептал Робетто. «Знаю и место» это недалеко.